Глава пятая. У него есть другая, заявила Илина, входя без стука в родительскую спальню. Отца еще не было дома, а мать глотала антидепрессанты, назначенные не так давно психиатром. Долгие годы брака не прошли для нее даром. Еще один повод ненавидеть своего отца. За что он так с ними? Откуда такая страшная нелюбовь к своей семье? Да. Он хотел сына, это понятно. Многие мужчины ждут наследника. Но разве Элина не была его частичкой? Их с мамой. Так почему родители обращались с ней, как с домашним животным? Что? О чем ты? Мать быстро спрятала баночку с таблетками, расправила плечи и поднялась с пуфика. О вашем женешке, которого вы мне навязываете. У него есть другая девушка. Я слышала, как они говорили по телефону. Он даже не скрывает ничего. Все еще будешь настаивать на свадьбе, мама? Или расскажешь обо всем отцу, и он, наконец, откажется от своей безумной затеи?» Элина язвила и едва не плевалась ядом. Да, ее отравили близкие люди. Решили продать ее подонку, у которого уже есть девушка. Как вещь, как ненужную, но очень дорогую побрякушку. Почему бы и нет? Подумаешь, судьба дочери. Плевать на нее. «Что за чушь ты сейчас несешь?» Едва не закатила кверху глаза мать. «Что за привычка ругаться и перечить?» «Если ты вот так нахамишь отцу, он тебя прибьет. И я не смогу помочь». То ли таблетки матери подействовали, то ли она пропустила слова дочери мимо ушей, выглядит спокойной и расслабленной. «А ты мне помогаешь, мама?» «Что-то я не заметила такого». В глазах заблестели слезы, потому что Илина поняла, Мать и тут не поддержит. Будь их женешок хоть серийным убийцей, они не откажутся от своей задумки, ведь на кону стоят деньги. Свой бизнес отец любил больше, чем свою семью. Иногда Илина задумывалась, зачем они ему. Мог бы развестись с матерью и отпустить их. Но все происходит так, как происходит, и Илина не собиралась превращаться в свою родительницу. «Ни за что не станет бледной тенью, одиноко бродящей по огромному дому. Ты хоть услышала, что я сказала, мам? У него есть другая девушка. И, судя по тому, как он со мной общался, меня в браке с этим чудовищем не ждет ничего хорошего. Он животное, мам!» «Послушай, хелина Мама вздохнула, присела на край кровати и похлопала рядом. «Присядь, прошу». Элина сделала шаг. Нервно прикусила губу и села рядом. «Мам, помоги мне, пожалуйста». «А я не смогу, дорогая». «Не смогу, потому что отец уже все решил». «Ты его знаешь не хуже, чем я». Он хоть раз отказался от своих слов. «А девушка-то...» «Мне тебе рассказывать, что у них у всех есть девушки. Это естественный аксессуар, как машина или куртка. Они этих девушек...» «Никогда не рассматривают как что-то серьезное. Ты это должна четко понимать и не расстраиваться по ее поводу. Она не помеха». «Мам, ты себя слышишь? Я не из-за девушки расстраиваюсь. Еще скажи, что я его ревную. Просто как можно с человеком что-то строить, если у него на стороне отношения?» «Даже если их у него десять, никто не разрешит тебе расстроить свадьбу, Элина». Честное слово, ты как с луны свалилась. Ваша свадьба — дело решённое. Его семья очень известная и опасная. Им никто не отказывает. И ты не сможешь. Тебе придется выйти за него. Так что? Так что что, мам? Взвела Селина, потерпев поражение. Вскочила, сжала пальцы в кулаки. Что ты мне хочешь предложить? Выйти за нелюбимого, за садиста и подонка и сидеть сутками у окна, как делаешь ты? Ожидать неверного муженька? От венерических заболеваний потом лечиться, которые он мне притащит? Я слышала, как ты кричала на отца, что это ты по его вине не можешь забеременеть, что это он тебя какой-то гадостью заразил, и теперь ты бесплодна. Ты такой судьбы мне желаешь, мама. А ты сама счастлива. Хотя бы один день ты была счастлива с моим отцом. А я скажу тебе, нет, ни разу, ни дня, даже когда родилась я, потому что отец хотел мальчика, а не девчонку. Но спустя годы он нашел применение и мне. А ты, мам, не радуйся, не радуйся тому, что ждет меня, потому что и твое будущее весьма туманно. Ты ведь так и не родила ему мальчика. Скоро он вышвырнет и тебя, как ненужную вещь». Илина замолчала. Ее заткнула звонкая пощечина. «Не смей так говорить со мной. Я твоя мать». «А замуж ты выйдешь иначе? Что иначе? Что, мама? Вы меня заставите? Потащите силой и забьете? Что будет, если я откажусь выходить замуж?» «Отец размажет твоего Марата, как насекомое по стеклу!» Илина побледнела, отступила от матери, как от огня, прижала руки к груди, мотнула головой. «Откуда ты? Я все знаю, и твой отец узнает!» Если станешь сопротивляться, представляешь, что он сделает с вами за такой позор. Он вас обоих убьет, если этого не сделает семья жениха. Отец не простит тебе такого никогда». «Ты рылась в моем телефоне», — прошептала растерянно, шагнула назад. «Когда? Как? Зачем, мама? Я же тебе и так призналась. Я тебе все рассказала бы, если бы ты стала меня слушать». «Я так хотела, чтобы ты меня выслушала, чтобы помогла, чтобы хоть раз поддержала, как свою дочь, чтобы вступилась за меня перед этими». «Что ж, ты прогадала, Элина. Поэтому у тебя только один выход — согласиться на свадьбу и не перечить отцу. У меня есть фотографии ваших сообщений с Маратом. Как думаешь, что сделает с ним твой отец?» М -м? «Поверить не могу», — качнула головой, закрыла глаза. Как ты можешь так? За что, мама? Почему ты так меня ненавидишь? Ненавижу? Разве? Я лишь хочу, чтобы ты вышла замуж за надежного человека, а не этого голожопого. У него, кроме слов любви, есть хоть что-то за душой. Ничего. Через пару лет ты сама мне спасибо скажешь. Быть несчастной, но обеспеченной, лучше, чем несчастной и нищей. А несчастной ты будешь в любом случае». «Знаешь, почему?» Последний вопрос она прошептала, шагнула к дочери и склонилась к ее уху. «Потому что все они ублюдки. И твой отец, и твой жених, и твой Марат. Все без исключения. И еще, дочь, если ты не девственница, то притворись ею, чтобы не быть убитой в первую же брачную ночь. У тебя есть время, зашьешь себя». Мать отошла, сгорбившись, села обратно к трюмо, посерела, словно этот разговор забрал у нее последние силы.